при известных молитвословиях, во время служения молебнов и при отчитывании, склонность некоторых из кликуш к прорицанию. Сюда же нужно отнести и отвращение к табаку, наблюдаемое у некоторых кликуш, и, несомненно, заимствованное от сектантов. Известно, что курение табака, по взгляду многих сектантов, которых народ вообще именует еретиками, есть дело рук антихриста. А потому они не только не употребляют табака, но и не допускают в своих жилищах. Поэтому боязнь табака у кликуш выражает как бы принадлежность их к ереси, что в глазах простого народа почти равносильно богоотступничеству. Чтобы исцелить от бессодержимости, порчи и кликушества, обычно прибегали к религиозным воздействиям, а именно –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 оказавшиеся чудесными явлениями и случавшееся вместе с тем исцеление силе воображения. Месмер, потеряв с этого времени всякий кредит в сферах, вынужден был покинуть Париж. И удивлявшие публику явления не подвергались дальнейшему исследованию. Но в 1841 году английский доктор Брет Намеревавшееся было разоблачить проделки подобного же гипнотизера в Женеве, Ла Фонтена, приветствуя на его магнетических сеансах, признал подлинность показываемых явлений и ввел впервые в науку понятие об искусственно вызываемом сне, назвав самое явление гипнотизмом. «Гипнос» по-гречески «сон».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 Думайте о сне.